глава 56. не стоя дирт раздался из пустоты усталый голос и перед нами появился изможденный мужчина не старый но какой то еле живой что ли выглядел он как живое воплощение страданий и усталости как кощей бессмертный прикованный к цепи тысячелетия его движения были медленными и неуверенными как у человека который давно утратил силы и волю к жизни. Казалось, что каждый шаг давался ему с огромным трудом, словно унес на своих плечах невидимый груз. «Я не трону твоего хозяина». «Хозяйку», — поправил Ричард, мгновенно напрягшись. Похоже, он не ожидал от нашего собеседника ничего хорошего. «Как ты меня выследил, Нарид?» Тот, кого звали Нарид, скользнул по мне равнодушным взглядом, будто ему было неинтересно мое существование, и повернулся к Ричарду. У меня еще остались силы, Ричард. Мне жаль, что я при этом захватила твою женщину, но по-другому до тебя было не добраться. Я уже все сказал тебе тогда, ты получил заслуженное. Я так не думаю. У тебя есть доступ к императору, скажи ему. Нет, его величество не прощает предателей и бунтарей. Это была вынужденная мера. Считай, он ответил тем же. Они перебрасывались фразами, как шариками при игре в пинг-понг. Настольный теннис, также известный как пинг-понг, это вид спорта с ракетками, производный от тенниса, но отличающийся тем, что его игровая поверхность находится на стационарном столе, а не на корте, на котором стоят игроки. Я слушала, мало что понимала и начинала звереть. Терпеть не могу, когда меня игнорируют, Особенно, когда это делает кто-то близкий мне. И кто бы ни был сейчас передо мной, он вряд ли представлял большую опасность, потому что Пушок уже успокоился и сел рядом со мной в довольно расслабленной позе. А значит, я могу поинтересоваться. Что здесь происходит? Снова игнор. Ни один из мужчин не посмотрел в мою сторону. «Рич!» – требовательно позвала я. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Он издевается, что ли?» На лице Нарита появилось изумление, которое он не потрудился скрыть. «Угу, знаю. В этом мире обычные имена не сокращаются. Или это делается в очень узком кругу. А на любовницу дракона я не похожа». Ричард поморщился. «Потом, Сандра». «Это в каком смысле потом? Этот смертник что, хочет следующие полгода спать в полном одиночестве? Так я ему устрою такое счастье». ушок почувствовал мой боевой настрой и откровенно ухмыльнулся. «Да-да» дерты не ухмыляются, я в курсе, но у одного конкретного появилась и исчезла на морде пакостливая ухмылка. Он слишком хорошо успел меня изучить и теперь явно наслаждался ситуацией. Нарит, отслеживавший все действия пушка, удивленно вскинул брови, а я вкратчего спросила. «Милый, ты уверен? Я ведь и обидеться могу, если ты мне не расскажешь, при чем тут мой дед, кого он тут заточил и за что?» Следующим следующее мне поклонились с полным почтением, не как равный, а как той, кто стоит выше. Нарид, похоже, в этой паре обладал более быстрой реакцией и отличался более острым умом. — Ваше Высочество, я приношу свои извинения, — произнес он излишне вежливо, на мой взгляд. — Миледи, — поправила я его, — титул ее Высочества принадлежит не мне. Ричард мученически вздохнул. «Сандра, позволь представить себе моего троюродного брата Нарита, которого заточили здесь за бунт против императорской семьи. Нарит — это моя супруга, внучка его величества, дочь вернувшегося в этот мир кронпринца. Троюродный брат, значит, да еще и участвовавший в бунте против императорской семьи. Ричард, милый, да ты полон загадок». «Довольно необычная встреча», — мило улыбнулась я. «Скажите, лорд Нарид, вы позволите нам вернуться?» «Конечно, миледи». еще один поклон. Я не пытался вам помешать». «Благодарю. Я спрошу у деда, возможно ли облегчить вашу участь». Нарид вздрогнул, словно не ожидал подобного обещания. Он открыл рот, желая что-то сказать, но Ричард что-то произнес. И мы оказались там, где и собирались, возле усадьбы герцога Ольгерда Растанского, уже без пушка. «Ты понимаешь, что только что сделала?» — хмуро спросил Ричард. Я вскинула брови, выражая свое изумление. «Точно, смертник!» «И что же я сделала? Просвети меня, о могущественный супруг мой!» Ричард поморщился. «Не поясничай, Сандра!» Он возглавил бунт. Попытка провалилась. Его заточили в серых землях навечно. Прошло всего тридцать лет, Сандра! Краска исчезла с моего лица. Я почувствовала это физически. «Они что сделали? Сколько лет прошло?» «Сволочи!» Тихо произнесла я. «Все вы сволочи! Что бы он ни сделал, держать его там вечно! Ричард, или мы сейчас меняем тему, или я уезжаю погостить к деду с бабушкой и возвращаюсь, допустим, через полгода!» Ричард идиотом не был. Быстро оценил перспективу. Сжал зубы. Подхватил меня под руку и повел к усадьбе. Молча. Я шла и думала про 30 лет в серых землях. Что бы не совершил этот дракон, но подобное наказание было слишком жестоким. А значит, мне надо как можно быстрее увидеть деда и поговорить с ним, желательно наедине. И привлеку я для помощи бабушку. Сегодня же, после праздника у Ольгерда Растанского, отправлю ей вестника, попрошу организовать нашу встречу. Мне надо хотя бы поговорить с тем, кого боятся все расы. Я почему-то была уверена, что он пойдет мне навстречу и хоть немного облегчит жизнь этому несчастному. А Ричарда я все же отлучу от постели. На два-три дня. Пока что. Для профилактики. В следующий раз не станет меня игнорировать, а то, ишь ты, взял моду видеть во мне мебель. Мол, ты, милая, слишком глупа, чтобы понять мужские разговоры. Ну вот и посмотрим, кто из нас двоих глуп,